Глава 26 Во сне я нежилась на теплых волнах блаженства. Купалась в счастье и радости, иначе это и не назовешь. Мне было приятно и сладко дремать, и слабость, охватившая тело, расслабляла его, наполняла силой. Где-то на середине моего воздушного сна, без ярких и точных сновидений, я почувствовала поцелуй. Он был невесомым, нежным и ласковым как будто облачко коснулось моего лица. Я улыбнулась. Поцелуй повторился очень быстро, словно легкое эхо, а потом исчез. Еще долго я плавала в радостных лучах сна, и мне ничего не снилось. А пробуждение произошло быстро, как будто кто-то включил свет. Я даже не сразу поняла, где нахожусь. Сверху меня прикрывали широкие лапы пальм, и в воздухе витал нежный аромат цветов. Мое пробуждение в необычном месте сбивало с толку, и несколько секунд неизвестности пробудили панику. Я не проснулась? Сон продолжается? Как самочувствие? Раздался голос справа, и я приподнялась на кушетке, чтобы увидеть того, кто говорит. Рыцарь сидел на стуле, чуть в отдалении, и читал книгу. Я заметила небольшую стопочку его ног и перевела удивленный взгляд на Роха. Тигр бессовестно дрых в ногах у хозяина. И даже не предупредил меня, что Редмонд пришел. Моментально я вспомнила, что нахожусь в личных секретных владениях рыцаря, и мне стало не по себе. Будет ругаться, злиться. О, только не это. Но Редмонд не выглядел злым или взбешенным. Наоборот, сидел с книгой в расслабленной позе и смотрел на цветочки, а не на меня. И мне почему-то вспомнилось легкое касание губ невесомое и нежное, которое во сне я приняла за поцелуй. Это случилось в моем воображении или в реальности? Но Редмонд в маске, и вообще, с чего бы ему целовать меня? Это же бред! Только мое воспаленное воображение могло придумать такое. Я свесила ноги с кушетки и поискала туфли. Где же они? А! завалились в траву. Он что-то спросил? Голова была слегка тяжелая, как после сна на зорьке и мне потребовалась еще минута, чтобы прийти в себя». «Спасибо. Все нормально», — прошептала, поправляя прическу. «Простите, что без спроса вторглась в ваше владение». «Ну, почему же без? Я сам втянул тебя в это». Сложив книгу в стопку, с непривычной усмешкой ответил рыцарь. «Выспалась?» «Да, почти. Голова тяжелая, будто я переспала». Рыцарь невозмутимо достал часы на цепочке и сверился с ними. «Уже полдвенадцатого. Вероятно, тебе скоро вставать». Моя голова туго соображала, но даже в таком помятом состоянии я сообразила и в ужасе подпрыгнула на кушетке. «Я пропустила салон! В десять часов! а а, -а! Хотела сорвать на себе волосы от отчаяния. «Рох, какого черта ты меня не разбудил? Я же просила, через пять минут!» Сточив с кушетки, я чуть ли не с кулаками бросилась к тигру. Полосатый наглец только лениво приоткрыл один глаз. «Ты так сладко спала, жалко было будить», — ответил за тигра рыцарь и поднялся. «Выспалась, и хорошо. Салон подождет. Проведешь его завтра». От удивления я потеряла дар речи. «Он вот так просто отнесся к тому, что я проспала свою работу?» «Да ладно, не может быть!» «Где-то есть подвох, или...» Мне вспомнился поцелуй во сне, и я покраснела. Не поэтому ли он ко мне так снисходителен? Но это невозможно. Мне просто приснился бред и... Такой нежный и сладкий поцелуй. «Спросить или не спросить?» Задумчиво смотрела я в спину рыцаря, который уже направлялся к выходу. «Да ну, еще примет меня за озабоченную или ненормальную. Я же со сына сгорю». На ходу я распустила сбившийся на бок пучок и встряхнула волосами. Отнесем все произошедшее к внезапно проснувшейся совести. Отбросим сантименты. Рыцарю стало совестно, что он сильно меня нагружает, и вот только поэтому, а не после приснившегося поцелуя, он и позволил мне выспаться и восстановить силы. Я вспомнила полдня, проведенные в ванной, и сама устыдилась своих мыслей. Да, моя работа опасна и трудна, учитывая жутких призраков, но и назвать ее самой тяжелой во Вселенной язык не поворачивается. Мы в полном молчании вышли в коридор, и рыцарь плотно закрыл дверь. Внезапно мы оказались стоящими близко друг к другу, и меня охватило непривычное волнение. «Проведу тебя к зеркалу», — сказал рыцарь, и я судорожно кивнула. Мне было неловко смотреть в его рыжие глаза, с такими странными вертикальными зрачками, как у кота или Роха. Да и сама его фигура, громадой нависающая надо мной, нервировала. Пока мы шли к кабинету, я одергивала себя и мысленно давала по щека: «Отчинись, Олеся! Хватит вести себя как школьница на первом свидании!» — говорила себе я. «Ты выдумала поцелуй, а теперь сама стесняешься из-за него!» Но сколько бы я ни убеждала себя в этом, интуиция подсказывала обратное. Рыцарь шел впереди, и я впервые обратила внимание на широту его плеч, на гордую поступь и чуть сутулую осанку. Он всегда одевается в черное, и меня охватило вдруг страстное желание увидеть его в джинсах и пуловере. «Пусть даже в маске», — подумала я. Даже со шрамами на лице он выглядел бы привлекательно. Он притягивал бы взгляды женщин и девушек, и многие захотели бы оказаться в его объятиях, потому что шрамы украшают мужчину. Делают его мужественнее и сильнее в наших глазах. А как же с синим цветом лица? Тоналкой затушевывать? Хм, неплохой вариант. Не для пляжа, конечно, а так, для жизни. Но стоило мне представить, как он идет по улице и весь женский пол обращает на него внимание, сердце кольнуло неизвестно откуда взявшаяся ревность. ну уж нет. Пусть лучше ходит в этом странном костюме. Мы вошли в кабинет, и зеркало уже мерцало привычным лунным светом. Коротко кивнув, я направилась к порталу. «Да, и хотел попросить», — донесся мне в спину голос Редмонта. Сделай одолжение, не связывайся с местными колдунами. Терпеть не могу, когда подглядывают». Краска залила меня с головы до пят, и я бросилась к зеркалу как к единственному спасению. Он видел меня и знает, что я видела его без маски. И почему я стыжусь и стесняюсь этого? Ведь маг открыл портал не по моей воле. Я вошла в гостиничный номер в Праге в самых растрепанных чувствах. Светала, и я вместо того, чтобы идти спать, подошла к окну. Рысель прав, я выспалась, и теперь готова к новому дню, чтобы прожить его своей простой, земной жизнью. Внезапно мне пришло в голову, что я могу не увидеть Чехию во второй раз, и нужно использовать это путешествие, чтобы как можно больше получить удовольствие и как можно больше увидеть удивительных мест. Настроение поползло вверх со сверхсветовой скоростью. Редмонд видел, и я видела, и теперь мы словно связаны одной маленькой тайной. Это здорово? Не знаю, но волнительно точно. Я наслаждалась поездкой по полной программе. Успели осмотреть все главные городские достопримечательности, купить деревянных кукол на шарнирах в качестве сувениров и даже осмотреть два средневековых замка — чешский Штернберг и Конопиште. Стоит ли говорить, что во время экскурсии я то и дело вспоминала рыцаря? Подошла бы ему здешняя обстановка, было бы уютно сидеть в промозлой зале и растапливать камин. А как бы он охотился в горах, сидя на гнеду лошади? Местные жители пугались бы его черной маски и называли бы посланником дьявола. Я ждала своего следующего ночного дежурства с нетерпением, предвкушая встречу с Редмонтом, но в итоге не видела его последующие пять дней. Мы успели вернуться в Москву, и я даже вышла на работу, и за все это время ни разу не видела Редмонта. Казалось, рыцарь избегал меня. Он не приходил на салоны, не навещал меня между работой. вела рассказал, что у него много дел. Призраки штурмовали отели, желая познакомиться со мной и теперь решался вопрос с надстройкой пятого этажа. «Разве это возможно?» — удивилась я. «Да, леди, но нам требуется помощь и разрешение лорда Челснея, так как наш господин не в силах сделать надстройку самостоятельно». Я представила пожилого импозантного мужчину, тягающего кирпичи, а потом размешивающего бетон и собственноручно выкладывающего целый этаж. Картинка вышла такой фантастической, что я переспросила. «А лорд сможет?» «Конечно, у него много сил. Раньше и господин Редмонд был в состоянии это устроить. Но в этих обстоятельствах у него силы ограничены», — уклончиво ответил Вилар. Он явно раскаивался, что затронул эту тему. «Вилар, я не понимаю. Они же не строители и не прорабы. Как они собираются надстроить пятый этаж?» С помощью магии, разумеется, семья и сильно одарена в этом вопросе. Возможно, именно поэтому и добилась столь высокого положения. Когда-то Редмонд был сильнейшим магом в семье и заслуженно пользовался уважением. Найт завидовал ему с детства, так как не был столь одаренным. Младшим детям обычно способности достается меньше. Вот парень старается перетянуть внимание на себя разными способами, И сложно его в этом винить, ведь в их мире многое зависит от силы. — Найт, это парень с черными вихрами? — догадалась я. — Он брат Редмонда? Они совсем не похожи. — И где вы успели с ним познакомиться? — недовольно проворчал Вилар. — Да, они братья. Насчет схожести не скажу, тут кому как. — Простите, леди Олеся, мне нужно идти. На кухне разрабатывается новое меню — Хозяин просил проконтролировать. «Подождите, Вилар, можете рассказать, что у них из-за мир?» — попыталась выведать я. Но управляющий был непробиваем. Стоило мне подойти вплотную к интересующему вопросу, как он переводил тему, причем так виртуозно и легко, что не подкопаешься. «Ваш последний салон со стихами привел гостей в восторг. Вы умница, Олеся!» «Нашему отелю повезло, что в его стенах появилась такая талантливая хозяйка». «Не льстите мне!» — отмахнулась я, впрочем, краснее. «Стихи не мои, я всего-то захватила из дома книжку». «И все же! Кто из нас мог до этого додуматься?» — пожал плечами Вилар и предложил мне отведать полюбившейся пирожной. Если не считать странного поведения рыцаря, то был еще один момент, из-за которого я переживала. Мадам Грин наотрез отказалась общаться со мной. Старушку словно подменили. Она говорила грубо и резко, не впускала меня в свой номер, как раньше. Ее движения были дерганными и испуганными, и даже слова она выговаривала без особого смысла. — Он придет! — выкрикнула она мне в лицо и захлопнула дверь. — Прячься! — сказала она на следующий день. — Взрыв! — заорала она на третий. Присутствующий при этом Вилар нахмурился, но никак не прокомментировал заявление. Почему мадам так резко переменила ко мне отношения, и почему говорить загадками, я никак не могла взять в толк. Мы же подружились, и я доверила ей свои сердечные тайны и переживания. Странно это все, и очень обидно. А потом случилось и вправду непоправимое. В отель приехал отец Редмонта, высокомерный и презрительный мужчина. Он выглядел моложе, чем на фото и более деятельным, чем можно было ожидать. Сразу с места в карьер он навел свои порядки, переодел горничных в более современные платья по колено и заменил евреи слуг на деловые костюмы. И только рыцарь был одним черным средневековым пятном в современном дизайне отеля. Многое изменилось. Время обеда, порядок уборки, общее меню. Даже время проведения салона он передвинул на 9 часов вечера и приказал проводить его полтора часа. Лично у меня он вызывал реакцию, какую вызывает незрелая хурма. Хотелось сморщиться и выплюнуть его куда-нибудь подальше. Но это было невозможно, так как лорд Челсней был полноправным владельцем отеля и, к тому же, председателем Межмирового совета. Что это за организация, я не знала, но Вилар отзывался о ней очень уважительно и со страхом. Я видела издалека, как они прогуливались с Редмонтом и обсуждали перепланировку. Подойти к рыцарю при отце и поинтересоваться его делами я не решилась. Кто знает, как отреагирует на подобное самоуправство лорд. Он пару раз ставил на место старшую горничную и кричал на шеф-повара. В его глазах я наверняка такая же прислуга, как и остальные. Лорд Челсней пробыл в отеле две недели. Он и вправду создал пятый этаж и удвоил количество номеров. Как сказал Вилар, теперь мы стали крупнейшим межмировым отелем и готовы принять новых постояльцев. Все это время я старалась не попадаться лорду на глаза и большую часть дня проводила в номере. Мой животик сильно округлился и при прямом крое платья стал выделяться. И все бы ничего. Да в день отбытия лорда Челснея к нам в отель прибыли еще одни высокие гости. Какой-то заслуженный генерал Фридрих со своей женой Адель и ее младшей сестрой Лаурой. И я спускалась по главной лестнице, чтобы найти Вилара и уточнить у него кое-что, когда увидела их. Они точно были не призраками. И они стопроцентно были аристократами, потому что лорд Челсный расплылся в счастливой улыбке, чего с ним раньше никогда не было, и с диким рвением жал руку этому генералу. Адели и Лаура были миловидными блондинками лет двадцати с небольшим, Кто из них кто, я узнала только после слов генерала, который говорил так громко, будто командовал армией. Его слова эхом разносились по всему холу и были слышны даже на втором этаже. «Рад встрече, премного благодарен, что выбрали наш отель», — рассыпался в любезностях лорд. «Мы выделим лучшие покои. Такая честь видеть вас, генерал. Мы недавно отстроили пятый этаж, там совсем все новенькое». Надеюсь, вашей супруге понравятся минеральные ванны. Мы предоставляем все необходимое прямо в номер. А дважды в день у нас проводятся эксклюзивные салоны с человеком. Вам понравится. — О, я слышал об этом, — прогудел басом генерал. — Мы приехали посмотреть. — Ходит столько слухов, — вмешалась в разговор его жена. — Хотели убедиться в этом сами. — О да, о да, моя Адель. С удовольствием потер руками лорд. «Мы дорожим нашей репутации и не говорим понапрасну. Вы можете сами удостовериться. Человечка — настоящее чудо. А вот, кстати, и она». Лорд резко развернулся и пригвоздил меня взглядом. Он словно приказывал мне подчиниться, подойти. Но я обмерла. «Адель? Я не ослышалась? Уж не та ли это девушка, которую любит рыцарь? Но почему она здесь?» Я рассматривала стройную фигуру и облегающие лифы бирюзового платья. У нее и глаза под цвет, яркие, голубые. И все формы, которые так нравятся мужчинам, в наличии. Худенькая, высокая, стройная. Не то что я. А разве можно ревновать к такому совершенству?